Глава 12 сокровище Пираты спасались бегством, некоторые пиратские рыцари пытались сопротивляться, однако их окружили солдаты Лиама и уничтожили. Врагам лишь оставалось сдаться, а затем молить о пощаде. В это время помощник бегал по кораблю. «Этот ублюдок Гаас, Ам пытается сбежать один!» Когда противники прорвались, он внезапно исчез. Помощник напрягся свои извилины. чтобы придумать выход из этой ситуации. Он посмотрел на карту. «У меня больше нет пути к отступлению. Да пошел я на все!» Мужчина выдохнул и присел, сдавшись Перед ним пристали вражеские рыцари, во главе которых стоял маленький паренек с мечом. Везде враги, бежать некуда. Помощник поднял руки. «Прошу, подождите, у меня есть информация, которая вас заинтересует!» Маленький паренёк, положив меч на плечо, остановился, а затем он дал приказ своим компаньонам. Голос этого парня звучал очень молодо. «Это мой последний шанс. Мне нужно достать все свои козыри, чтобы выжить. Я лишь жертва тирании глаза. Прошу, помилуйте меня!» На голове у маленького паренька был шлем, поэтому помощник не мог увидеть его выражение. Прошу, я знаю, где хранятся все сокровища. У меня нет ключа, но мне известно их местоположения. Прошу, доверьтесь мне. Мужчина-пауниц. Рыцарь молчал, но затем починенный рыцаря открыл терминал и произнёс: "Вердлиам, этот мужчина помощник командира Пярдского фотогаза. Мне не кажется, что он жертва, вовлечённая в пирадскую жизнь". Когда назвали имя этого рыцаря, помощник поднял лицо. «Лиам? Ты уб... Я имею в виду... Так вы Лиам. Неудивительно, что от вас исходит такая величественная аура! Может вы наймёте меня? Если мы объединим наши силы, то...» Поле зрения помощника изменилось. Однако, для этого он не двигал своим телом. Оно само изменилось. Из-за невесомости его глаза могли видеть и во всех людей. Даже своё. И сознание помощника провалилось во тьму. Гид широко раскрыл глаза, наблюдая за полем сражения. Сейчас он стоял на разрушенном пиратском корабле. Это невозможно. Откуда у него такая сила? Он не понимал, почему Лиам заполучил такую силу. Школы одной вспышки не существовало в этой селенной. Это лишь ложь, созданная Есуши. Однако Лиаму как-то удалось сделать из этого правду. Возможно, у него есть талант, однако... Откуда? Как вообще обучал его тот человек? За те несколько лет, когда он не наблюдал за Лиамом, тот стал слишком уж сильным. Гид не понимал, как такое возможно. «Больно! Мать твою, больно! Как же больно!» Он схватился за голову. Чувства благодарности от Лиама даже сейчас придавались к нему. Также к этому ещё было примешано и доверие. Казалось, что гида сейчас стошнит. «Нельзя. Чтобы так всё продолжалось, мне нужно дать глазу силу». Гид махнул рукой, создав этим чёрный дым. «Это противоречит моим принципам, однако ничего не поделаешь. Это конец, Лиам». Его воротило от того, что ему пришлось испачкать руки. Глаз спрятался в дальнем углу корабля. Всё его тело дрожало. В своих руках он крепко держал химическую коробочку. «Не хочу умирать! Не хочу умирать! Не хочу умирать!» Лидер, чьё имя страшило всех в космосе, сейчас плакал, как маленький ребёнок. Его единственным оружием был неограниченный источник средств. Он лишь немного сильнее обычного солдата. Поэтому его точно убьют, как только найдут. Это не может быть правдой. Я переживу это. Эту тему докупаться в роскоши. Верно, пока у меня есть она. химическая коробка. Если бы Глаз был немного умнее, он бы смог жить беззаботно. Ему не стоило становиться пиратом. и В эту ситуацию Глаз попал по своему собственному выбору. Лишь виноват в этом. Никто не ожидал, что Лиан победит. Никто. В этот момент чёрный дым начал окутывать тело глаза. «Что? Что это за херня?» «Я дам такому ублюдку ещё один шанс», прозвучал голос гида. К -к кто это? Покажись!» Чёрный дым проняв в рот глаза, когда у того округлились глаза от страха. Когда гид материализовался, Мужчина уже валялся на земле, схватившись за горло. «Это твой последний шанс. Я дам тебе силу спокойно победить Лиама. Ты же хочешь победить?» Когда Гас кивнул головой, на лице гида появилась улыбка в виде полмесяца. «Этого достаточно». Черный дым рассеялся, и из рук пирата вылетела химическая коробочка. «Что это?» Я чувствую, как всё моё тело пронизывает сила. Мне всё по плечу! Сейчас его кожа погрубела, однако глаз не чувствовал от этого какой-то дискомфорт. По правде говоря, он чувствовал себя просто прекрасно. Галас улыбнулся, и тоже. Твоя кожа теперь такая же прочная, как и до Мантии. Тебе нечего бояться. «Ты уже превзошел все пределы человека!» «Это все из-за того отродья! Я убью его!» Ги смотрел на убегающего глаза, приложив руку к колбу. «Это было немного чересчур, но главное, что мне весело!» Если учесть тот факт, что за последнее время он слишком часто использовал пространственную дверь, то такие действия можно посчитать довольно глупыми. Гид устало выдохнул. «Но, по крайней мере, голос точно убьет его». «Ах, Лиам, ты мне надоел, поэтому упади же в пучину отчаяния!» Когда гид исчез, к химической коробочке приблизился маленький светоч. Этот светоч, наблюдавший за действиями гида, некоторое время назад вошел в во Авида, превратившись в черно-коричневого пса. Он побежал к месту расположения Лиама. Идя по коридору, меня вдруг накрыла волна ностальгии. А? Мне показалось, или я действительно увидел хвост чёрного пса. Мои люди, кажется, заметили моё выражение на лице. Ордлиам, что-то случилось? Вы видели только что собаку? Собаку... Нет, сканеры не засекли никаких биологических реакций. И вообще, как здесь может быть нечто подобное? Собака не может носить скафандр. «Мне показалось?» «Даже так, почему я почувствовал такую ностальгию, увидев просто хвост?» «Точно. В прошлой жизни у меня была собака. Я также вспомнил обо всех животных, которых содержал. К сожалению, все они погибли. Если бы в моей голове не находились воспоминания о прошлой жизни, то бы просто проигнорировал эту сверхъестественную ересь. Но в моей голове всё ещё был запечатлён образ гида. Он многое сделал для меня». Мне казалось, что его работа уже выполнена. Милорд? Нет, ничего. Пошлите в этом направлении. И когда мы пошли в то место, куда направился увиденный мною хвост, в наши глаза попал полный беспорядок. Вся мебель была разбросана. Тут находилось множество мест, где можно спрятаться. Поэтому мои подчиненные передвигались с осторожностью. Даже несмотря на то, что я никого не чувствовал. Видимо, здесь и правда нет собаки. Я немного разочарован. После вздоха, мои глаза кое-что заприметили. На полу. Что это? То, что я поднял, оказалось золотой коробочкой. Она была маленькая помещалась в одной руке. На ней можно заметить и всякие непонятные закорючки. Хм, прикольная штучка. Я нашёл кое-что интересное. Заберу-ка себе. мужчина посмотрели на меня с нежностью в глазах. Думается, что сухие оливье Орда к золоту правдивы. Я просто обожаю золото. А что насчёт мифрилы и адамантия? Хм, ну они тоже ничего, однако золото лучше. Мне показалось, или мои подчиненные как-то не так на меня смотрят. Ну да ладно. И вообще, разве мифрилы это не другое название серебра? А на адамантии вообще даже не смотрю, так как он используется лишь для изготовления оружия. Золото намного ценнее. Осматривая коробочку, я краем глаза снова увидел хвост собаки. Опять? «Уртлем, прошу не уходить от нас!» Оставив своих людей позади, я погнался за собакой и оказался в тупике. Однако что-то здесь мне не давало покоя. Включив сканер на моём шлеме, я обнаружил потаённую дверь. «Ха-ха-ха! запах сокровищ!» И когда мои подчинённые взорвали эту скрытую дверь... Я обнаружил так называемые сокровища. Гору сокровищ. Однако вся гора была наполнена антиквариатом, а не золотом и серебром. Думаю, это неудача. Мои люди начали кричать от волнения. Думаете? А вот мне кажется, что это джекпот. Эти предметы стоят целое состояние. Да большинство из них подделки. Если вспомнить, то большая часть антиквариата в доме, Банфилдов, подделки. Я начал рыскать по куче, надеясь найти что-нибудь ценное. О, меч. Старенький меч, который выглядел так, словно вышел прямиком из фэнтези игры. Дизайн на ножнах и рукояти облез. Простой и скромный. Но когда я смотрел его получше, то обнаружил, что лезвие в идеальном состоянии. Хочу его проверить. Разве не лучше не использовать его? Похоже, он стоит кругленькую сумму. Тогда используй его с случае необходимости. Да и не волнуйся ты так, мы же пиратов грабим. Положив золотую коробочку, большую сумку в задней части пояса, и отдав винтовку своим людям, я прицепил к себе второй меч. Если я сделаю разумный выбор, то мне больше не нужно будет здесь сражаться. И куда нам дальше? «Лорд экстренный вызов!» – крикнул мой подчиненный. Один из отрядов столкнулся с глазом. Хотя они и были в силовых костюмах, пират одной рукой смог их всех откинуть. Черт побери, почему пули не берут его? И энергетическое оружие тоже бесполезно. Я сделаю это. Какой-то паренёк выбежал вперёд и выстрелил из базуки. Однако ГАС слышусь из дыма. Он взрыво так, словно ничего не произошло. Лица солдат побледнели. Господь, рукой свою шею. «Вы же не думали, что сможете уйти невредимыми, когда вторглись на мой личный корабль?» Пират был опьянён силой, которую он получил. Гаас чувствовал, что сейчас может сделать всё, что угодно. На же рыцари в этот момент не были для него противниками. Его кулак больше не походил на кулак обычного человека. Когда он ударил кого-то, послушался металлический ляск. «Вы все мои игрушки!» Гаас с лёгкостью расправился с солдатом, используя силу гида. Пулю, лайзеры и гранаты, всё это сейчас не пробьёт его. Солдаты даже попытались изменить давление воздуха в коридоре, однако и это никак не отразилось на противнике. «Я просто недавно слегка преобразовал себя». «Он киборг?» Когда солдаты попытались отступить, Гаас сделал шаг вперёд и всех раскидал. «Схватить и бросить». Он разрушил всё вокруг своей новой силой. «Приведите сюда этого ребёнка. Закончим с этим прямо здесь и сейчас!» Один из солдат разослал всем сообщение. «Нужно немедленно выводить лорда Лиама с корабля. Мы не можем позволить им встретиться!» Понимая, что сейчас никто не сможет навредить ему, Глаз продолжал буйствовать. «И что же стало с вашей хвалённой храбостью? Где этот шкет?» Каждый удар Газа разбивал шлем и голову солдата. Схватив мужчину, он начал пользоваться им как щитом. В этот же момент стрельба прекратилась. «Теперь моя очередь». Когда он выбросил мужика, которым прикрывался, Газ сделал шаг вперёд. Однако затем он почувствовал боль. «Что за...» Осмотрев себя, он удивился. На всём его теле было множество ран, и когда пират стоял и ничего не понимал... Кое-кто спрыгнул на него сверху. Человек, который спрыгнул вниз, осмотрел свой сломанный меч, покрытый кровью. Как жёстко! И этот паренёк, кажется, убался На нём был шлем, поэтому Гасс не видел его лица. Пират протянул правую руку, чтобы схватить его. Однако перед этим в его уши залетел звук падения. Его протянутая рука упала на пол. «Ах!» Затем голос увидел что маленький паренек перед ним выбросил свой меч и вытащил другой который пират очень хорошо знал он хранил его в комнате с антиквариатом это был очень ценный меч эй тварь он мой паренек засмеялся но ну теперь он мой к тому же ты и без него можешь сражаться когда этот шкет положил меч на плечо, Газ притянул левую руку, чтобы схватить его, но и эта рука тоже упала на пол. Газ не понимал, что происходит, а паренёк перед ним со своей серьёзностью смотрел на меч. Кажется, он был ему очень доволен. «Ничего себе, даже капли крови на нём нет. Интересно». Газ потерял обе руки, стоя в полной растерянности, он не заметил, как из его срезанных частей начал выходить чёрный дым. который затем превратился в нечто похожее на щупальце Что за херня? Глаз, не контролируя свое тело, напал на человека перед собой, однако этот паренек полностью игнорировал его. Мне нравится этот меч, теперь буду пользоваться им. Повезло же мне найти эту сокровищницу. А затем все щупальца были порезаны на кусочки вместе с ногой Глаза. Черный дым постоянно вылетал из пирата, который сейчас стоял на коленях. газ дрожал, так как не мог понять происходящего. Чёрная кровь вытекла со всех порезов. Солдаты собрались вокруг, чтобы защитить рыцаря. Горд -лиам. Когда Глаз услышал это имя, он поднял голову. Его брови сморщились, когда пират посмотрел на паренька, похожего на дьявола. Значит, это ты. Ты тот ублюдок, Лиам. Лиам все еще осматривал свой меч, с волнением в глазах, не обращая внимания на газа Да, я Лиам. И вообще, мусор, для тебя я лорд Лиам. Кстати, что это за негр такой? Он киборг? Примечание чтеца. Осуждая переводчика, либо автора, либо анвайтера. Кого-то точно из них. Солдаты с некоторым сомнением ответили на его вопрос. Его цвет кожи отличается, но мы думаем, что это глаз. «Это он?» Левая рука глаза преобразовалась в острый рог. «Не игнорируй меня!» Он протянул левую руку, чтобы пронзить сердце Лиама, однако ему этого не удалось. Часть от до плеча упала на пол. Лиам посмотрел на пирата, стоявшего на коленях. Он положил меч на плечо. так ты и правда, Глаз!» Пират задрожал. «Что за херня? Как?» Как просто это, это невозможно? Как он смог разрезать тело, которое даже боли не берут? Здесь что-то не так. Точно не так. Дрожа, подумал Гоас, посмотрев на Лиама. Прошу, помилуй. А? Пощади меня. Прошу, пощади. Я больше никогда не пойду против тебя. Если ты позволишь мне жить, то я отдам тебе все сокровища. Лиам засмеялся от предложения пирата. Не хочу.